вызывает возмущение Красимиры и содержание тети в больнице. Хотя, конечно, клиника была самой лучшей, правительственной, но толку от шикарного сервиса не было. Под утро 10 августа Ванга почувствовала себя совсем плохо и начала задыхаться. Решили сделать операцию, но тут внезапно погас свет, не сработали и аварийные источники питания. Почему? и не было ли это кому-то нужно, — с болью вопрошает Красимира. В свои последние часы провидица попросила кусочек хлеба и стакан воды, а затем велела обмыть себя. Ее просьбу выполнили и даже умастили маслами и благовониями, после чего Ванга крепко заснула. Во сне она видела всадника на белом коне, ощущала молнию и слышала гром, родившиеся на Востоке. Всю ночь она беседовала с небесными посланниками, а один из них, очевидно, самый главный, ласково касался ее щек, трогал волосы, незрячие глаза, гладил руки. А потом стал ласково и мягко нашептывать. «Ну вот, милая Ванга, ты выполнила свою миссию. Мы довольны тобой. А теперь отправляйся в далекий путь». «Но мы будем всегда рядом, ведь ты у нас такая одна!» На следующее утро больная проснулась с улыбкой на устах и со словами «Ну вот я и собралась», отошла в лучший мир. В свои последние минуты она делала руками движение, как будто приветствовала кого-то. Очевидно, это были ее небесные друзья, которые беседовали с ней всю ночь и скрасили ее уход. Ванга предсказал за, за, за, за два месяца, причем не только день, но и час. Накануне кончины она сказала, что ее дар перейдет к девочке из Франции, которая вскоре ослепнет, но при этом добавила. «Бог дал мне этот дар, и он же решил, кому его передать. От меня ничего не зависит. Погребение». Почитатели провидицы настолько были расстроены ее кончиной, что со страхом думали, что 11 августа 1996 года на Болгарию обрушится стихийное бедствие, ураган, смерч или, в крайнем случае, смена власти. Но поскольку ничего такого не произошло, все решили, что, напротив, добрый дух Вангии оберегает маленькую горную страну от всяческих катаклизмов. Красимиров в своих книгах, посвященных знаменитой тете, выражает крайнее недовольство и самим обрядом погребения, и местом, где она нашла последнее пристанище. Ванга, по словам племянницы, просила, чтобы ее похоронили в полисаднике своего дома. Оставим в стороне вопрос о сомнительности, подобного с христианской, гигиенической и экологической точки зрения. Речь идет только о воле провидицы, выраженной ею накануне кончины. Погребли ее там, где раньше располагался общественный туалет туристической базы. Ввиду большого количества грунтовых вод, гроб не засыпали землей, а завалили железнобетонными блоками, предварительно сделав гидроизоляцию. Фактически получилась бетонная яма, обложенная плиткой. Тетя похоронена не по-христиански, с болью, констатирует Красимира. Она просила, чтобы при ее погребении пел церковный хор, но и эта воля не была выполнена. Могила пророчицы располагается между церковью и колокольней. На ней белый крест и белое мраморное надгробие. На кресте высечены даты рождения и смерти и только одно слово «Ванга». Горят свечи, которые приносят люди со всех концов земли. Люди по-прежнему верят, что и после смерти провидится охраняет их, спасает от неприятностей и недугов. Родители приводят на могилу детей, рожденных уже после ее смерти. И считается, что добрый дух бабушки Ванги витает над всеми, кто приезжает помолиться ее праху. А если перед могилой загадать желание – что оно непременно исполнится.